«Понимаю. Можно иметь дело примерно с первыми девятью. Дальше я не заходила. Первые три самые лучшие, следующие три туда-сюда. Дальше идут три более опасных. В каждом следующем брешь все шире. Именно так. Зачем ты открываешь мне эти тайны?» посвященные высокого уровня. Так что беды не будет. Кроме того, ты можешь э, изменить в исходных условиях. И, наконец, без этого ты не поймешь остального. «Хорошо», — сказал я. Мендер постучал по столу. «Перед нами возникли хрустальные чашечки» с лимонным сербетом. Мы поняли намек и освежили горло, прежде чем продолжать беседу. За окном бежали по горным склонам облачные тени. Откуда-то из коридора доносилась тихая музыка. С другой стороны что-то звенело и скрежетало, словно там работали лопаты или киркой. Значит... «Ты посвятила Джулию, — начал я». «Да», — отвечала Джасра. «И что дальше?» Она научилась призвать образ нарушенного пути, видеть с его помощью и творить заклинания. Научилась черпать силу из разрыва в нем, научилась перемещаться по теням. Все время... Помни о пропасти, разумеется, у нее к этому положительный талант. Вообще Джулии удается все, за что бы она не взялась. Удивительно, что смертный может пройти, пусть и нарушенный путь и остаться в живых. Не всякой смертной, возразила Джассера. кто-то наступает на линию или загадочно гибнет в поврежденной области. Проходит примерно один из десяти. Это хорошо. Сохраняется ореол исключительности. Из прошедших немногие способны освоить хотя бы начальные навыки ворожбы, чтобы их стоило принимать во внимание. И ты говоришь, когда Джулия поняла, что к чему... «Она обогнала Виктора?» «Да». «Я не понимала, в какой мере, пока не оказалось слишком поздно». Джасра глядела на меня, словно ожидая отклика. Я поднял глаза от тарелки и загнул бровь. «Да», — продолжала она, очевидно удовлетворенная. «Ты не знал, что возле фонтана...» Ударил кинжалом именно Джулию? «Не знал», — сказал я. Маска все время оставалась для меня загадкой. Я не мог взять в толк, что ею движет. Цветы просто ставили меня в тупик. Я не понял, кто, ты или Маска, скрывался за историей с голубыми камнями. Джасур рассмеялся. Голубые камни, пещера, откуда они? Наша маленькая семейная тайна. Они сделаны из магического изолятора, однако внутри пары. Однажды разрозненной сохраняется связь, и человек чуткой, владея одним камнем, может добраться до другого. Через тень? то. Да. Даже если он не обладает требуемыми способностями. Да, и в таком случае, подтвердила Джасра. Это все равно, что следовать за умеющим перемещаться в момент перемещения. Довольно проворство и чутья. Обладатель камня делает примерно то же. Только он следует не за тем, кто умеет перемещаться, а скорее по его следу. Ты хочешь сказать, что Джулия прицепилась к тебе? Вот-вот я поднял глаза и увидел, что Джасра краснеет. Джулия? — переспросил я. Ты начинаешь понимать? Нет, — признался я. Впрочем, может быть, немного. Она оказалась здоровее, чем ты думала. «Это ты уже говорила. У меня создалось впечатление, что она тебя в чем-то перехитрила. Но я не знаю, в чем и когда». «Я перенесла ее сюда», — сказала Джасра, — «забрать кое-какое снаряжение в первый круг теней возле Амбера. В тот раз она и увидела мой кабинет в страже, и, возможно, я наболтала лишнего». Но кто знал, что она все ловит на лету? Я считал ее слишком робкой для подобных мыслей. Должна признать, что Джулия — замечательная актриса. Я читал дневник Виктора. Если я правильно понял, ты была в маске или капюшоне, и, возможно, прибегла к каким-то чарам, искажающим голос? Да, но... Вместо того, чтобы запугать Джулию, подавить, я раздразнила в ней вкус к волшебному. Полагаю, тогда-то она истощила один из моих трогалитов голубых камней. Остальное история. Только не для меня. Передо мной очутила тарелка с абсолютно неведомыми, но аппетитно пахнущими овощами. «Подумай, ты провела ее через нарушенный путь, совершила обряд посвящения, начал я, да, и при первой же возможности она с помощью траголита вернулась в страж» разнюхать другие твои секреты. Джасра негромко зааплодировала, попробовала овощи и тут же с жадностью на них накинулась. «Дальше сдаюсь», — признался я. «Будь умницей, скушай овощи», — сказал Джасра. Я подчинился. Исходя исключительно из знаний человеческой природы, внезапно заметил Мендер. Я заключил бы, что, опробовав крылышки, она решила опробовать и коготки. Полагаю, Джулия вернулась назад, бросила перчатку своему первому наставнику, Виктору Мелману, и произошел чародейский поединок. Джасра негромко ойкнула, «Это и правда только догадка?» — спросила она. «Правда», — подтвердил он, крутя в пальцах кубок. «Мало того, позволю себе предположить, что ты обошлась со своим наставником в точности так же». «Какой дьявол тебе сказал?» — спросила она. Я всего лишь догадываюсь, что Шару был твоим учителем, а, может быть, и не только учителем, отвечал Мендер. Но это объясняет и поочередные захваты Стражи Четырех Миров, и то, как ты сумела застать прежнего владельца врасплох. Вероятно, перед своим поражением он даже нашел время наложить на тебя проклятие, злорадно пообещав тебе ту же участь. А если и нет, в нашем ремесле подобные события имеют обыкновение описывать полный круг. Джасра хохотнула. «Значит...» «Дьявол зовется умозаключением», — произнесла она с ноткой восхищения в голосе. «Однако ты вызываешь его с помощью интуиции. А это уже искусство?» Приятно знать, что он по-прежнему является назов. Полагаю, неожиданно для Жулии Виктор сумел за себя постоять. Верно. Она не учла, что мы ограждаем учеников одним-двумя слоями защиты. Все же, сама она была защищена, по крайней мере, не хуже. Тоже верно. Одно это было, конечно, равносильно поражению — Джулия понимала, что я узнаю про бунт и вскоре явлюсь ее усмирить. Я охнул. Да, продолжала Джасра, вот почему она инсценировала свою смерть, чем, признаю, надолго ввела меня в заблуждение. Я вспомнил, как вошел в квартиру Джулии, наткнулся на тело и подвергся нападению. Лицо трупа было частично изуродовано, частично залито кровью, однако ростом и фигурой убитая разительно напоминала Джулию и лежала в ее квартире. И тут на меня набросилось яростное собакоподобное существо, и мне стало недовдумчивого опознания. Когда смертельная схватка завершилась под аккомпанемент приближающихся сирен, я думал, как бы унести ноги, а не о детальном расследовании. Однако, мысленно возвращаясь к той сцене, я ни разу не усомнился, что видел именно Джулию. «Невероятно!» — сказал я. «Что же я обнаружил?» «Спроси кого-нибудь другого», — отвечала Джасра. «Может быть, одно из ее теневых отображений? Может быть, случайную прохожую? Или выкраденный из морга труп? Не знаю». На трупе был один из твоих голубых камней. Да, опарный на ошейнике твари, которую ты убил. Таким образом был создан коридор. Зачем? И к чему вся эта история со скрофом? чистейшей воды, отвлекающий маневр. <смех> Виктор решил, что Джулию убила я. <смех> я что, Виктор? Он считал, что я открыла путь из стражи и выпустила зверя. Я думала на Виктора и досадовала, что он скрыл от меня свои быстрые успехи. Такие вещи хорошо не кончаются. Я кивнул, ты разводишь здесь этих тварей? «Да», — отвечала она, — «и даже выставляю в нескольких соседних тенях. У меня есть и медалисты». «Предпочитаю питбули, сказал я. «Они попригляднее и нравом подобрее. Значит, Джулия оставила тело и скрытый коридор сюда, а ты посчитала, что Виктор ее прикончил и готовится посягнуть на твою святая святых? Примерно так. А он решил, что Джулия стала для тебя слишком опасной из-за коридора, и ты ее устранила? Не знаю, обнаружил ли Виктор коридор. Сам помнишь. Там была неплохая маскировка. В любом случае ни Виктор, ни я не подозревали, что сделала Джулия на самом деле. А что же она сделала? Прицепила ко мне кусочек трогалита. Позже, после посвящения, она с помощью парного камня последовала за мной через тень в Бегму. В Бегму. За каким дьяволом тебя туда понесло? Да не зачем, особенно сказал Джасу. Я упомянула это, чтобы показать, какая она хитрая. В тот раз она ко мне не приблизилась, и я узнала это позже с ее слов. Джулия крала за мной по периметру Золотого Кольца до самого стража. «Остальное тебе известно». «Не уверен». Она положила глаз на это место. Ее нападение и впрямь оказалось для меня полной неожиданностью. Так я превратилась в вешалку. А она стала здешней хозяйкой и надела маску. «Жила здесь, наращивала силу, совершенствовалась, вешала на тебя зонтики. Джасера предостерегающе засопела. Я вспомнил, что ей действительно пришлось не сладко, и переменил тему. Мне все равно не ясно, почему она следовала за мной и время от времени осыпала цветами». «Мужчины, а раздражающе непонятливы», — сказала Джасра и осушила кубок. «Ты сумел разобраться во всем, кроме ее мотивов». «Она была одержима идеей власти». «В чем тут еще разбираться?» «Я припоминаю, у нас был долгий разговор о власти». Мендер хихикнул, я глянул в его сторону, — Он отвернулся и покачал головой. «Очевидно», — сказала Джасра, — «она по-прежнему неравнодушна к тебе. И даже очень. Она заигрывала с тобой, пыталась разбудить твое любопытство, чтобы тебе захотелось ее разыскать. Тогда она, скорее всего, попробовала бы с тобой потягаться, доказать, что заслужила. Все то?» в чем ты ей отказал, когда не удостоил своим доверием? Значит, тебе это известно. Были времена, когда она говорила со мной откровенно. Выходит, Джулия настолько неравнодушна ко мне, что посылала убийц строголитами выслеживать меня в Амбере. Она отвела взор, кашлянула. Мендор тут же встал, обогнул стол и налил ей вина, заслонив Джасру от меня. Тогда-то, пока Мендор стоял между нами, она тихо произнесла «Не совсем так. Убийцы были мои. Я считала, что Ринальда тебя защищает». И воспользовалась его отсутствием, чтобы попытаться еще разок. Я прищелкнул языком, и много их еще бродит. Те были последние. Приятно слышать. Я не прошу прощения, просто объясняю, чтобы между нами не осталось непонимания. Готов ли ты списать и это? Мне нужно знать. Я уже сказал, что мы квиты. Мои слова остаются в силе. Когда в этой истории появился Джарт, я не понимаю, как они столковались и что их связывает. Мендер, прежде чем сесть, подлил в мой кубок вина. Джасра подняла глаза. «Не знаю», — сказала она. «Когда мы сражались, ей никто не помогал. Наверное, это случилось, пока я была без движения. Есть у тебя догадки, куда они с Джартом могли бежать?» Ни малейших. Я взглянул на Мендера. Тот покачал головой. «У меня тоже», — сказал он. «Однако мне пришла занятная мысль». «Да? Во-первых, он совладал с Логрусом и приобрел силу. А главное, надо ли говорить, что Джард, При всех своих шрамах и увечьях ужасно похож на тебя. Джарт? На меня? Ты шутишь. Мендер взглянул на Джасру. Твой брат прав. Ваше с Джартом родство написано у вас на лицах. Я отложил вилку и покачал головой. Ерунда, — сказал я, — скорее затравленно, чем уверенно. Никогда не замечал. Мендер еле заметно пожал плечами. — Прочесть тебе лекцию о психологии отрицания? — спросила Джасра. — Не надо. Лучше дайте мне время осознать. Тогда пора подавать следующую перемену, объявил Мендер и взмахнул рукой. Перед нами возникли тарелки. — Твои родственники не станут укорять тебя за мое освобождение, — поинтересовался Джасра несколько минут спустя. — Пока еще они обнаружат, твое отсутствие. Успею что-нибудь сочинить, отвечал я. Другими словами, станут, сказала она. Может быть, немного. Посмотрим, чем я могу помочь. О чем ты? Не люблю быть обязанной, промолвила она. А ты сделал для меня больше чем я для тебя. Постараюсь придумать, как отвлечь их гнев на себя. Что ты затеваешь? Давай не будем это обсуждать. Порой лучше не знать лишнего. Мне не нравится, как это звучит. Прекрасный повод сменить разговор, сказала Джасура. Насколько враждебно «Настроен джарт?» «Ко мне?» — спросил я. «Или тебя интересует, не явится ли он за добавкой?» «И то, и другое, если ты так ставишь вопрос». «Думаю, он бы убил меня, если б мог», — сказал я и взглянул на Мендера. «Тот кивнул. Боюсь, это правда». — А вернется ли он сюда за тем, что дополучил продолжал я, — судить тебе. — Как, по-твоему, взял он от фонтана всю возможную силу? — Точно не скажу, — отвечала она. Джард опробовал ее в торопях. На вскидку я бы оценила вероятность в 50%. Удовлетворится ли он этим? Возможно. Насколько он станет опасен? Очень и очень. Как только вполне освоится. Однако он должен сознавать, что это место надежно защищено Даже таких, как он. Думаю, Джард все же поостережется. Один шару в его теперешних обстоятельствах препятствие более чем серьезное. Я продолжал есть. Джулия, вероятно, ему отсоветует, продолжала Джасра. Она достаточно хорошо знает это место. Я кивнул. Мы встретимся, когда встретимся, и нечего тут гадать. Можно задать вопрос? — спросила Джасра. Давай. Тига! Да. Я уверена, что даже в теле дочери герцога Оркуза она не просто вошла в замок, изобрела в твой покой. «Разумеется», — отвечал я. «Она была в составе официальной делегации». «Можно спросить, когда делегация прибыла?» «Сегодня утром. Боюсь, однако, что не могу разглашать подробности». Джасра, словно отмахиваясь, подняла унизанную кольцами руку. «Государственные тайны меня не волнуют», — сказала она, — Знаю, что Найда обычно сопровождает отца в качестве секретарши. И? Сестра была с ней? Или осталась дома? Ты проковорил, уточнил я. Да. Была с ней? Спасибо. Кивнула Джасра и вернулась к еде. Черт! Куда она клонит? Неужели она знает, что Коррелл, да, что-то относящееся к теперешнему ее местопребыванию, а клетак, во что мне обойдется узнать? — А что? — спросил я. «Просто любопытно. Я знавала ее семью в более счастливые времена. Джасра расчувствовалась? Никогда не поверю. Так что же? Допустим, у семьи кое-какие неприятности». Кроме того, что в Найду вселила тига. «Да», — сказал я. «Мне грустно это слышать», — промолвила Джасра. «Что за неприятности?» «Маленькая история с исчезновением, корал". «Джасра со звоном уронила вилку в тарелку». «Что ты сказал?» Она угодила, куда не надо. Кто? Коралл? Когда? Куда? Зависит от того, как много ты о ней знаешь, сообщил я. Я к ней привязана. Не Ни тени жил, и что стряслось? Ты близко знала ее мать, Кинту? Встречала по дипломатическим делам. Милейшая дама, расскажи мне про ее отца. Ну, он член королевского дома, но не наследной крови. До того, как стать премьер-министром, Оркус был послом бегмы в Кашфе. Семья жила с ним, так что мы, естественно, часто виделись Джасра подняла глаза, почувствовав, что я гляжу на нее в упор, через знак Логруса, сквозь ее нарушенный путь. Наши глаза встретились. Она улыбнулась. — Ох, ты спросила об ее отце. Джасра замолчала. Я кивнул. — Значит... «Слухи все-таки не лгали», — заметила она, наконец. «А ты не знала! Слухов так много, все не проверишь. Откуда мне знать, какой принимать всерьез? И зачем забивать себе голову? Ты, конечно, права, и все же...» «Еще одна побочная дочь старого гуляки», — заметила Джасра. «Кто-нибудь их считал?» «Удивляюсь. Как у него хватало времени на государственные дела?» «Все удивляются. Откровенно говоря, в дополнение к слухам существует разительное фамильное сходство. Впрочем, не могу судить, поскольку не знаю лично всю семью. Говоришь, это правда?» Да. «Только на основании сходства или есть что-то еще?» «Есть что-то еще!» Джасра улыбнулась, взяла уроненную вилку. «Меня восхищает, как просто иногда объясняется стремительная карьера. «Меня тоже!» — сказал я, возвращаясь к еде. «Мендер кашлянул».